«Думаете, он стрелял?» — засомневался Ражный. «Он! Мы голос своего ружья знаем. Вроде бы стреляли из самозарядного карабина. Нет, из дробового, из нашего. В прошлом году отец купил фермерское ружье «Сайга» не для охоты, для самообороны, восьмизарядное, 32 второго калибра». «Я знаю этого человека», — уверенно заявил Ражный. «Год у меня на базе жил, от кого-то скрывался. Мы его звали Кудияр». Братья переглянулись, словно посоветовались, и старший сказал, — Который у вас жил, знаем. С большой бородой, сестра сказала, у этого борода совсем маленькая. Я его побрил перед тем, как отпустить, — признался он. — Зря отпустили. — покостит чуть не в голос, — сказали братья. — Тут вас давно не было видно. Ражный уводил разговор к встрече оборотня в Дубраве, желая проверить, что ж еще известно вездесущим наездникам. А вон. Макс разбился, младший кивнул на старшего. В седле не удержался и вот ключицу сломал. Меня с учком сбило, когда лошади понесли, оправдался тот. Так я б не упал. Но уж все, и спицу вынули. Помахал рукой, продемонстрировал, подспудно доказывая, что здоров и годен для службы в армии. Через полтора месяца начинался осенний призыв. Что ж ты, в седле сидеть не научился? Старший устыдился, покраснел и отвел глаза. — Не совсем еще научился. Да ведь лошадь понесли. Бандюга напугал. — Он там землю зачем-то вспахал, — добавил младший. — В Дубраве. — Землю вспахал я, — признался рожный. — И овес посеял для кабанов. Братья еще раз переглянулись. Что-то не вязало в своих выводах. Он вдруг жестко и определенно решил во что бы то ни стало отправить парней в армию. Слишком много стали видеть, и, как следовало ожидать, их интерес притянулся к урочищу. Еще долго будет подогревать воображение. А в армии за два года, если все не забудется, то останется в памяти, как юношеские фантазии. Тем более роща теперь расконсервирована, и схватки будут довольно часто, может, до двух раз в году. Но ресталище он действительно посеял овес. В ту же ночь после поединка еще отец так заметал следы. — Дядя Слава, а почему раньше это Дубраву называли «ражное урочище»? — вдруг безвинно спросил младший. — Ражный, Значит, красивый, — пожал плечами он. — Только всего. — Красивое урочище. Значит, твоя фамилия красивый. Юные краеведы искали какие-то доказательства. Особенно старался более романтичный младший. Это он опознал тогда его в роще. На самом деле его фамилия происходила от способности входить в раж. В совокупленные состояние полета нетопыря и волчьи прыти. Фамилии не выбирают, озабоченно вздохнул вражный. ребят у меня один гость потерялся. Из отдыхающих. Мы знаем. Встретиться выведем». Твердо пообещал младший, а старший спросил шепотом, «С кудеяром-то что делать? Уйдем в армию, будет тут пакостить, может, вернуть вам?» «Верните мне», — согласился он, — «я его больше не отпущу. А увидите героя, отберите у него ружье». Братья вытаращили глаза, зная, что Витюлю в лес палкой не выгнать, тем более с ружьем. «За несколько лет жизни...» Среди охотничьей братвы он, кроме яры и малых птахи, не подстрелил, а одну стволку держал в коморке лишь для охраны и обороны базы. Мы его уже видели, — вдруг брякнул младший и посмотрел на старшего, — полчаса назад. Еще спросили, куда это он, а он, — говорит, — Сергейич послал человека искать, гость потерялся. Еще посмеялись, — добавил старший, — герой, — говорит, — Этот гой жрет гнилой, сыр и тухлую рыбу. Так мы его отправили на волчью приваду. На лесовозном мысу коровье туши лежит, в нище за километр. Я его никуда не посылал, — признался ражный. Сам ушел. Давайте за ним, ребята, в первую очередь. Им не нужно было повторять дважды. Братья с места бросили коней в легкий галоп, смело спустились под крутой берег, и, держа ружья над головами, поплыли на другую сторону реки, рядом с конями. Вражный в тот миг еще раз поклялся себе, что как только развяжется с горгоной, немедленно поедет и похлопочет перед военком. Поджаров стриг перед глазами ночные сумерки над рекой и слушал плеск воды. Он чувствовал силу за этими парнями и опасался ее. Трапезниковы переплыли реку, Еще в воде оказались уже в седлах, так что на берег вылетели все тем же галопом и тут же пропали в подлеске. Кто эти люди? настороженно спросил Поджаров. Наши люди, выразительно сказал Ражный, направляясь к лодке. Поехали на базу. Ты не ответил, Вячеслав Сергеевич, напомнил тот. Мы никуда отсюда не поедем, пока я не услышу вразумительного ответа. Предлагаю тебе честное партнерство или деловое сотрудничество, как хочешь. Я раскрыл тебя, ражный. Не знаю ваших правил, но, полагаю, тебя свои поголовки не погладят за такой вот прокол. И я не отцеплюсь. Ты мне объясняешь, что такое голод. Да я вечно голоден, с самого рождения. Не буду рвать из тебя куски, ими не наешься. смерть повисну. Такой волчьей хваткой возьму и держать буду, пока не рухнешь, пока не станешь моей добычей, весь, целиком, с потрохами. — В самом деле голодный. — А твоя свора, — он кивнул на другой берег, куда ушла Гаргона, — тоже вцепится? — Вся, сразу? — Говорю же, от шушера. Они не при делах, считают мое прикрытие. И каймак, когда-то мы с ним вместе начинали, еще в зоне. Финансовый директор почуял, что начинает продавливать соперника, и пошел на откровенность. К спорту он отношений не имел, но был генератором идей. Потом увлекся житейскими прелестями, как бывший политзаключенный. Занялся правами человека. В общем, сам видишь, теперь полный идиот. Кто вкусил власти, тот ничего другого жрать уже не будет. — А где сейчас этот японец? — Внезапно спросил Ражный. Финансист пожал плечами. — Исчез. — говорили, будто у нас в России при странных обстоятельствах. — Но дело не в нем, Вячеслав Сергеевич. Мы не уедем отсюда до тех пор, пока не сговоримся. — А я думаю, зачем так много продуктов завезли? — усмехнулся он. — Итак, ты член тайного ордена, или как там у вас это называется? — Добро. — Ну, а если мы сговоримся, что ты станешь делать? Что предлагает твой генератор идей? А он ж ничего не предлагает. И вообще, при делах, в конечном итоге, мы должны остаться с тобой, без третьего лица. А что хочешь ты? Пожаров не спешил, вероятно, будучи уверенным, что додавливает соперника. Теперь опасался сделать ошибку. Еще раз подчеркиваю. «Побуждение чисто патриотический, уточнил он. «Понимаешь, меня всегда возмущало, нет, точнее, бесило нашествие Востока, имею в виду восточное единоборство. Создали моду, кичи, все ведь на пустом месте. У меня было время покопаться в этих вопросах. Все эти узкоглазые виды для легковесных малорослых людей. Трудно представить себе». Как Илья Муромец будет визжать, прыгать и бить пятками, когда у него есть руки? Да, скажу тебе, у меня имеется сверхзадача. Я хочу внедрить и утвердить в мире русский, или, правильнее, скифский стиль борьбы. Стиль для могучего, большого человека. Ты посмотри, как психология мелкого, маленького человека разъедает наше сознание. Мы в жизни становимся каратистами людьми с восточной психологией, нанести предательский, запрещенный удар, внезапно казаться у него за спиной, врезать по жизненно важным органам, сделать человека уродом, разорвать ему сердце или печень, да че сожрать ее горячую и сырую. А где же благородство? Где бой за счет силы, духа и тела? Он вдруг замолчал, сам почуяв, что понесло в теорию и краснобайство. А обстановка же требовала конкретики но финансист понимал ее по-своему. Ражный сам ненавидел маленьких людей. Он любил волков, хотя как охотник сражался и с ними, и внутренне противился таким поединкам, а более всего отношению к этому зверю в миру, особенно когда волка унижали до уровня дегенерата, одновременно поднимая травоядную тварь, зайца на высоту благородства и справедливости. Заячьего благородства и заячьей справедливости. Но природа имела свои законы, не схожие с представлениями современного человечества, и продолжала по ним жить. И хитромудрый заяц никогда не мог заменить волчьего явления силы, мужества и презрения к бренной травоядной жизни. Лишь обнищавшие духом люди были способны и страха, и собственной неполноценности возвысить трусость и примитивный разум.